Часть третья. Андрей отчар избавился. Три дня гулял на радостях, как бешеный отплясывал и лес всех целовать. И все без исключения ц, по секрету молвили: а неспроста же девушка взялась тебя спасать. К Покрову свадьба сладилась, и жили в общем счастливо. Одна беда ребеночка не вышло народить. Кто думал порча ведьмина, кто божье наказание. И Васили бросила в конце концов просить себе у Бога дитятка. Давно забыли многие, как звали бабу в юности. И смех ее заливистый не слышали сто лет. Так весели девушка Петровной стала бабушкой, и своего любимого звала сурово одет. Она частенько думала, что жизнь к концу приблизилась, и что ни день повадилась к Андрею приставать. Тоска заела горькая: "Ты вырежи мне куколку, да из березы люлечку, чтоб куколку качать". Дед чуть не ляпнул: "Вылепи себе из теста куколку". Нас похватился вовремя и прикусил язык. Махнул рукой и выскочил за дверь, пошел на озеро. Сел в лодку и задумался и головой паник. Совсем Петровна двинулась, впадает в детство, видимо. Или затемненье временно нашло, подумал дед. Но он ошибся. Куколку пришлось таки выстругивать. А баба шила ситцевый весь в ленточках конверт. Была готова люлечкой к потолку подвешена, Поет Петровна песенку, качает и поет. "Ой, люли, люли баюшки ты не ложись на краешке. Придёт волчонок серенький, и утащит, унесёт". И начала задремывать, у деда слезы капают. Он вышел, вдруг на улице столкнулся со змеей, шла с корзиной ивовой. Увидев деда бросила и, обернувшись, Иволга и волга и над землей. Дед глянул, там ребеночек. "Ты что же, ведьма, делаешь?" он закричал и палкою в колдунью запустил. В сердцах не целясь в темную. "Не голоси, он брошенный", сказала ведьма издали. Уже почти застыл волной прибило к берегу однако пискнул сверточек. андрей сказал живё Зашел в избу на цыпочках и в валёльку положил а куклу вынул быстренько. Проснулась баба вскрикнула ах мне послал ребёночка архангел михаил он мне приснился только что приплыл ко мне на облаке В пол небо крылья белые с малюткой на руках. Сказал: "Бери, выхаживай, корми его, воспитывай на старости лет помощника". И скрылся в облаках.